Проходит время, и уже для себя, не в письме, а в своем дневнике, Сомов пишет. Я заплатил бы жизнью, если бы мог быть хоть раз счастлив с нею. Клянусь, что даже сейчас, когда хочу забыть ее, если бы мне сказали, твое желание будет исполнено, но через час ты погибнешь в страшных мучениях, я не поколебался бы но Софье Дмитриевне не нужна была ничья жизнь. Ей нужно было безусловное поклонение всех. Ей нравилось, когда ее называли именем героини поэм Тассо Армидой. Сомов так и не добился взаимности, потом на это в разной степени претендовали Дельвик и братынский. Плетнев – Так же, как и Сомов считал, что деятельность историка литературы и издателя ему более пристала, чем нежное стихосложение. Однако и этот друг Пушкина не избежал чар Софии Дмитриевны. По слуху мне знакома стала ты, но я не чужд красавец милой веры и набожно кладу мои цветы на жертвенник соперницы Венеры. В дальнейшем Плетнёв стихи писал редко. Он слишком ценил мнение Пушкина, чтобы не прислушаться к его словам, которые наверняка прочитал ему Лев Сергеевич из «Письма брата» от 4 сентября 1822 года из Кишинёва. «Вообще, мнение моё, что Плетнёву приличнее проза, нежели стихи. Он не имеет никакого чувства, никакой живости». Слог его бледен, как мертвец. Обаяние и веселость Софьи Дмитриевны Могли расшевелить даже самых серьезных и угрюмых. Так молчаливы, словно ушедший в себя Гнедич, Пишет шутливые стихи. «Хотя б все тетушки на вас похожи были, Никто бы не хотел племянником их быть, Им, как племянником, вас должно бы любить» а мы их более, чем тетушек, любили. Но все-таки четче всех выразил всеобщий восторг старый друг Измайлов. Могу сказать я про себя, что я отнюдь не льстец, лесть право ненавижу, умней, любезнее, прекраснее тебя из женщин не видал и верно не увижу. По воспоминаниям Панаева, написанным через много лет, видно, как раздражало его такое поклонение, как хотелось ему выделиться из общей толпы поклонников и доказать, что любим был только он один. И среди всех стихов, полных почтительного поклонения или милой шутливости, появляются его весьма двусмысленные строчки. «Анакрион в жару мечтаний» Хотел быть низ и башмачком, Чтоб ножку милую поймать тайком, У всякого свой род желаний. Я лучше б сделаться хотел Моей глицерии корсетом, И признаюсь уверен в этом, Что мне завиднейший достался бы удел. Это стихотворение Панаева Датировано 28 мая 1821 года. В дальнейшем, обидевшись, он перестал посещать дом Софьи Дмитриевны. Но, видимо, ему хотелось, чтобы все думали, что его уход очень огорчил ее, и он пишет об этом так. «Чего только не употребляла она, чтобы возвратить меня, и ее увлекательные записки, и убеждения Измайлова, все было напрасно. Я был непоколебим. Но чего мне стоило оторваться от этой милой женщины?» На другой день я насчитал у себя несколько первых седых волос. Спустя год, встретившись со мной на улице, она со слезами просила у меня прощения, умоляла возобновить знакомство. Я оставался тверд в моей решимости. Наконец уступил желанию ее видаться со мною в летнем саду в пять часов, когда почти никого там не бывало. Она приезжала туда четыре раза. Мы ходили, говорили о первом времени нашего знакомства, и я постепенно смягчился. Даже это было перед моим отъездом в Казань, согласился заехать к ней проститься, но только в одиннадцать часов утра, когда она могла быть одна. Прощание это было трогательное. Она горько плакала, целовала мои руки, вышла проводить меня в переднюю, на двор, на улицу. Они жили близ Таврического сада на Фурштадтской улице, тогда мало проезжей, особливо в такое раннее время. Я уехал совершенно с нею примиренным, но уже с погасшим чувством прежней любви. В марте месяца следующего года возвратился я из Казани помолвленным. Во вторник на Страстной неделе она прислала меня поздравить. Первый день святого праздника еду к ним похристосоваться. Муж печально объявляет, что она нездорова, лежит в сильном жару. Прошел, однако, спросить, не примет ли она меня в постели, но возвратился с ответом, что не может, а очень просит заехать в следующее воскресенье. «Приезжаю, какое зрелище!» Она была уже на столе, скончавшись в самый этот день, от воспаления в мозгу. Когда я рядом с отцом ее шел за ее гробом, он сказал мне, «Если бы она следовала вашим советам и сохранила вашу дружбу, мы не провожали бы ее на кладбище». Те, кто знал Софью Дмитриевну, были глубоко возмущены этими воспоминаниями и называли их гнусными, нескромными и хвастливыми но это было уже через много лет после ее ранней смерти. На самом же деле, после ухода Панаева, салон продолжал существовать и вдохновлять поэтов на посвящение хозяйке и на другие стихи для благонамеренного. Прочтем последнее посвящение в альбоме. Пономаревой от Дельвига. За ваше нежное участие больной певец благодарит. Оно его животворит, он молвит, Боже, дай ей счастье, сопутники грядущих дней, Болезни мне, здоровье ей. Пусть я по жизненной дороге пройду и в муках, и в тревоге, Её ж пускай ведут с собой довольство, радость и покой. Как жаль, что наши пожелания часто не сбываются. Свеча жизни Софьи Дмитриевны догорала. Уезжает самый преданный, верный ее почитатель Ильичевский. Он пишет ей 15 февраля 1823 года перед отъездом в Париж последнюю запись в альбом, который он несколько лет назад начинал. «Увы, простите, до свидания. Лечу в далекие края, Но с вами вопреки желанию печальны расстаюся я, томимой горестью безмерно я царства и страны пройду, но женщин лучше вас, наверное, нигде на свете не найду. Какое горестное предчувствие любящего сердца Ему не суждено было увидеть Софью дмитриевну живой И никогда. Ни один образ не заменил ему его первую и последнюю любовь. Он умер в 1837 году холостым или, как сам подписывался, неженатым. Литературное общество существовало не более трех лет. Ранняя смерть его вдохновительницы оставила безутешных друзей, искренно и долго ее оплакивавших. Измайлов, Боротынский, Гнедич поспешили выразить стихами горечь утраты. «Печальная колесница достигла жилища мертвых», описывал Измайлов день похорон на Волковском кладбище. «Руки родственников и друзей несут тебя сквозь надгробные памятники к могиле. Медленно опустился в могилу блестящий гроб. Сухая земля и песок Сыплются на бархат и золото. Он написал эпитафию. Все скрыто здесь, И ум, и красота, Любезность, дарование, Вкус тонкий, острота, Приятные и редкие познания И непритворная прямая доброта. В этих словах истинная скорбь Искреннего друга. В эпитафии Гнетича поступь классического возвышенного стиля затмевает живые черты. Цвела и блистала, и радостью взоров была, младенчески жизнью играла, и смерть, улыбаясь, на битву звала. И вызвав без боя, в добычу нещадной, с презрением бросив покров свой земной, от плачущей дружбы, любви безотрадной, В эфир унеслася крылатой душой. Но гореснее всех прозвучала краткая, Полная философского раздумья над жизнью и смертью Эпитафия Дельвига. Жизнью земною играла она, как младенец игрушкой, Скоро разбила ее, верно, утешилась там.